Я рассказывал несколько рассеянно, а сам все вглядывался в сидящую напротив Наталью Михайловну. Все та же удивительная нежная кожа лица, такую неувидаемо свежую розовую кожу, я видел только у смолянок, женщин из поколения в поколение, проводивших детство и юность в стенах Смольного монастыря. Темноглазое лицо ее выглядело строгим из-за густых, сросшихся на переносице бровей, в тяжелых черных волосах прядь седых. В чем же корни мужества, с каким такие женщины переносят, нежалуясь и не распускаясь, тягчайшие утраты и крушения? Наталья Михайловна, вынесшая невыносимое не позволила себе ни слова жалобы на свою судьбу. Уже третий год тянула она лямку секретаря-машинистки у какого-то начальника в речном пароходстве. По ее горько-снисходительному тону чувствовалось, как тошно ей одной среди чуждых людей, быть может, и неплохо к ней относящихся, но бесконечно далеких по понятиям своим и культуре. Шеф ее, будучи в философически игривом настроении, любил поговорить о женщинах, по его определению, существах низших, недоразвившихся. Предлагая Наталье не решать что-либо по ее усмотрению, он говорил, что дают ей белую карт-бланш. Все для нее, несмотря на возраст, ей было немногим за тридцать, оставалось в прошлом. Если что, и возникало в душе, перегорало без отклика. В приработке Наталья Михайловна, как любой совслужащий на подчиненных должностях, всегда нуждалась, и перепечатывать мои переводы охотно взялась. Позднее, когда мы стали видаться постоянно и попривыкли друг другу, она призналась, что оценила мою сдержанность при первой встрече. Касаться скорбных словецких дней с человеком, налетевшим с ветра, ей было бы тяжело. Ведь мы, хоть и имели общих знакомых по Старому Петербургу, на Соловках виделись редко. Слежка за обитательницами жен Барака вынуждала их избегать и случайного общения с мужчинами. Свидания же с Сиверсом облегчались тем, что Наталья Михайловна работала машинисткой в управлении в одном с ним здании. Георгий Оссоргин предназначал мне быть свидетелем лагерного Тайного венчания Натальи Михайловны с Сиверсом. Случайные обстоятельства не дали мне в нем участвовать. Редко, в минуты особой душевной настроенности, делилась Наталья Михайловна пережитым. Отрывисто, непоследовательно вспоминала разрозненные случаи, смолкала на полусловии с невидящим, обращенным внутрь взглядом, перед которым, очевидно, вставала столь страшное и безнадежная, что она так и не возвращалась к недосказанному. Сам я никогда ее ни о чем не расспрашивал. Разные отклонения от привычной рутины указывали заключенным в лагере что-то готовиться. У начальника шли непрерывные сверхсекретные совещания, во время которых зэков в здание управления не пускали. Командиры подтягивали и гоняли своих обленившихся вохровцев, отменялись свидания с родственниками. Тех из них, кто уже был допущен на остров, спешно, до истечения разрешенного срока, вывозили на материк. Особенно строго следили, чтобы после вечерней поверки на улице никого не оставалось. Немые монастырские стогны патрулировали вооруженные охранники. Дневаливших на радиостанции уборщиков и курьеров заменили вольно-наемными. Тягостно и неотвратимо надвигались на зеков неведомые перемены. Это осязалось всеми, хотя и нельзя было догадаться, что за угрозы они таят. Заключенные остерегались общаться друг с другом, избегали попадаться на глаза начальству. Оно стало не в меру придирчивым, видимо, нервничало. Зэки чувствовали себя, как в западне.